Глава 18. Таня волновалась. Ещё бы ей не волноваться, встретиться сегодня лицом к лицу с мужчиной, который неровно к ней дышал. Тьфу ты, к саларе не к ней. Таня прижала руки к щекам. Щеки горели, да в её поджилки тряслись. Пожалуй, она так и волновалась даже тогда, когда пришла в чисто мужской коллектив. Фирма куда она устроилась менеджером по продажам, предпочитала брать мужчин. И, честно говоря, Таня и сейчас не совсем понимала, как её туда взяли. Она на собеседование это пошла чисто по привычке. Не любила дела на половине бросать, любила всё доводить до логического конца, каким бы он не был. Правда, удивилась Таня тогда, что на собеседовании, кроме ведущего менеджера Сергея, присутствовала секретарь Павла Леонидовна. Обычно секретари сидели в приемной и занимались своими делами, а эта дама такой характерной наружности с короткой стильной стрижкой вот из тех, кому сразу и не дашь ее возраст, сидела и слушала. Иной раз бросала на Таню взгляд искоса, и глаза ее тогда мерцали зеленью. Таня еще тогда подумала, что это отсвечивает рекламу за окном. Как же реклама! Ведьминские глаза это были. Видно, Пава-то еще тогда что-то в ней разглядела. Или задумала чего? Интересно, почему именно Таню взяли? Впрочем, может, она одна из девушек и претендовала на должность менеджера. А в мужском коллективе Тане потом даже понравилось. Правда, вот уже на удивляла, что мужчины, оказывается, тоже очень любят посплетничать, о своём, о мужском. Но всё в пределах приличия. собьются все пятеро в кучку и давай перешёптываться да посмеиваться, на монитор поглядывая. Таня вздохнула. Однако она уже успела соскучиться и по весёлому Игорьку, и по мрачному здоровяку Ване, и даже по собственному начальнику Сергею Плотских. Вот фамилию-то бог мужику дал. Таня хихикнула и поняла, что это у неё нервное. Она поднялась и принялась ходить по лавке взад-вперёд, ожидание выматывало. Сильвер Каков он с собой, интересно. Когда-то Тане нравились жгучие брюнеты. Вот Пашка как раз таким и был. Таня вздохнула. Как выяснилось, жгучие брюнеты нравились не только ей. Вон, Ниночке тоже. И очень, может быть, что не только Ниночке. Сердце опять кольнуло. С тех самых пор Таня старалась не смотреть в сторону брюнетов. Хотя вот Игорек тоже был жгучим брюнетом. А с ним Тане было легко и весело. Игорёк одно время даже взялся её провожать. Ходили, болтали, кофе пили и смеялись. И вовсе тогда Таня и его брюнетность не мешала. Правда, она относилась к нему как к другу, вот и всё. А он... Таня вздохнула. Вот он, похоже, относился к ней по-другому. Да дальше, походу, в кафе дело не пошло. А потом Таня оказалась в теле Салары. У Салары поклонник бургомистр, который любит медовые тортики и сам приходит за ними в лавку. Вот и одно обще у нас, хмыкнула Таня, которая тоже медовик любила. Аникеешка сидела тихо, сложив ручки на коленках и поддрёмывала. Боровичка вообще была не видна. Аникеешка? Тань не выдержала и позвала домовушку. Та встрепенулась и протёрла сонные глазки. Что, хозяйка? А каков с собой этот сильвер? И что за человек-то он? И Салара, сама-то Салара, как к нему относилась? Вопросы посыпались из Тани один за другим. Аникеишка разгладила складчатую юбочку и степенно начала. Собою хорош хозяюшка, а орел прямо, а не мужчина. Волос черный, волною вьется, да падает на плечи широкие. Глаза его серые, как море штормовое. Ну вот, приехали, и этот брюнет жгучий, похоже. Может быть, это судьба, Таня усмехнулась. Не верила она в судьбу. Ну, как не верила? Ведь если верить в эту судьбу, то получается, сиди себе на попе ровно и не делай ничего. Если судьба так и судьба, нечего попусту суетиться. Таня же никогда не умела сидеть на попе ровно. И с Пашей-то она познакомилась как раз по этому. Поехала она в выходные в столицу и оказалась с ним в одном автобусе. Рядом сидеть ей и оказались. Разговорились и пошло-поехало. Таня опять вздохнула, и тень набежала на ее лицо. — Брунет, значит? — Аникеюшка нахмурилась. — Не по нраву тебе брунет, хозяюшка. Ну так он и правда мужчина видный, да и при должности немалый. — Да это я уже поняла про должность-то его, — отмахнулась Таня. — А вот что за человек? — Аникеюшка только плечами пожала. Вот о том не ведаю, хозяюшка. Мы же чего? Мы нечисть домовая, к дому привязаны и по другим-то местам ни шастым, ни к лицу нам, да и не заповедано, наставительно сказала домовушка и заметно опечалилась, склонив голову к плечу. Надо сказать, была некиёшка весьма любопытна по своей природе, будто матушка у неё и не домовушка вовсе, и с удовольствием бы побывала в других домах, и даже в других городках. Но куда пойдёшь против правил да предписаний? Раз заповедано, ты и надо жить по тем заповедям. Однако раз в месяц, обычно в полнолуние, нападала на неё такая тоска, что хоть волком вой. И тянуло, тянуло никишку нарушить древний обычай. Да куда там? Не сильна она была в пространственной магии, вся сила в бытовую ушла. Тяжело вздохнула домовушка. Вот как. Протянула Таня и с пониманием посмотрела на Аникеюшку. Да, нелегко быть привязанной к одному месту всю свою жизнь. Таня поежилась. Она бы так точно не смогла. Ну, а Салара-то, Салара, как к нему относилась? Таня затаила дыхание. Ведь ей нужно было знать об отношениях Сильвера и Салары как можно больше. Аникеюшка искоса посмотрела на замершую девушку и поджала губки. — Я домовушка приличная, и в отношения хозяйки и бургомистра не мешалась. Таня всплеснула руками. — Так я же не про то, не мешалась, и слава богу. Но неужели ты не видела по ней, по Саларе-то, по нраву ей он или нет? Таня всегда казала, что со стороны многое можно увидеть, тем более, если ты домовушка. Правда, ничего она про домовушек не знала. Откуда? — Ты видела, Таня, вот по глазам буквально видела. скрывает что-то, а не кеюшка